Глава 30. В полку наступило скучное время, строевых занятий не было, все начальство было в отпуску. Всюду были временно исправляющие должность, которые для того, чтобы не напутать что-либо, предпочитали ничего не делать, и всех уверяли, что они только халифы на час. В канцелярии сидел ротмистер В.Р. и Д. командира полка, корнет В.Р. и Д. полкового адъютанта, Эскадронами правили корнеты, появляющиеся ежедневно на полчаса в эскадронной канцелярии, чтобы выслушать рапорт вахместра, что все обстоит благополучно, и подписать какие-то ведомости и требования. Суетились только квартирмейстер и ветеринарный врач. Первый спешно оканчивал ремонт казарм без расходов от казны на полковые средства. Второй лечил лошадей и исправлял убытки, которые сделали маневры. С утра лазарет наполнился лошадьми с набитыми спинами, хромыми, волочащими ноги. Засечки, растяжения, ушибы, мокрецы. Все это промывали, бинтовали, подмазывали, делали втирания, массажи и готовили четвероногих пациентов к новой работе. Окна в казармах были забрызганы краской, всюду пахло олифой, свежеструганным деревом и звездкой, кирпичом, Солдаты в рубахах и шароварах какого-то пятого срока, не показанного в табеле и состоящих из заплат и дыр, лазили по крышам, стояли на лесах и красили, строгали, месили и звездку, производя свой полковой ремонт. Увольняемые в запас то малыми командами, то поодиночке уходили в город справлять гостиниц для деревни. Большой полковой двор был пуст и порос травою. Барьеры, чучела и станки для рубки лежали в углу, поломные и грязные. На них сушились какие-то тряпки, да подле них бродили вахмастерские куры и утки. Саблину, который никуда не поехал, противно было заглядывать на дворы и в конюшни. На квартире одному было скучно. Он иногда целый день проводил лежа в кабинете с книгой в руках. Даже обед ему приносили из собрания на квартиру. Скучно было ходить по залам с занавешенными по летнему зеркалами и портретами, где гулко отдавались шаги, и садиться за большой стол, где накрыто было пять-шесть приборов, и сидел один дежурный по полку. Саблин думал, подводил итоги прожитому году. Что приобрел он за этот год офицерства? Умение одеваться по форме? Он узнал, что при сюртуке с иполетами нельзя носить высокие сапоги, что в ложах надо быть при и палетах и привозить дамам конфеты, что есть приличные и неприличные клубы, что в приказчичий клуб на Владимирском ходить неприлично даже и для игры. Также нельзя посещать и благородное собрание на мойке. Он узнал и больше. узнал, что любить можно кого угодно, но любовь должна быть скрыта, что Китти может приехать на квартиру Гриценки и на глазах у песенников, трубачей и прислуги ее можно целовать но с нею нельзя пройтись под руку по павловскому парку куда вход к нижним чинам воспрещен он бросился к кити хотел ней снова опьяниться страстью взволнованное воображение рисовало ее соблазнительно прекрасной на даче ее не оказалось Саблин поехал на офицерскую там была одна владя она сказала что кити уехала куда то далеко в провинцию Может быть, вышла замуж, не то за аптекаря, не то за музыканта. Владь смеялась в лицо Саблину. Странно было видеть, что Владя так щурила глаза, как и Кити, И глаза у нее были такие же большие, как у Китти, только серые. Близость полного тела и белых рук, обнаженных до локтя, взволновала Саблина. — Да войдите же, чего стоите? Я одна, — говорила Владя. Гостиная была полна воспоминаний, только гиацинтов в ней не было. Стояли лохматые хризантемы. «Ну, снимайте, снимайте пальто», — говорила Владя. Саблин повиновался. Было странно, что он так любил Китти, так хорошо говорил о ней с Владей. А остался у Влади. Она целовала его, а он называл ее также мышкой. Но все кончилось очень просто. И когда Саблин засовывал растрепанный Влади за корсет кредитный билет, ему не было совестно. И Владя, смеясь, говорила, что это на булавке. Все, что было, прошло, но Саблин не мог не сознать, что это удивительно удобно, никого не шокировало и не морало мундира полка. Но после этого жизнь стала еще скучнее, и еще больше хотелось выйти из ее тенет и поставить ее идейно. «Идейно», — мысленно повторил Саблин. «Ой, ла-ля-мот, от слова». Он вспомнил Ламбина. Надо сказать, таким он и был. Он вспомнил Ламбина, надо стать таким, как он, надо серьезно изучить свое ремесло, стать близко к солдату, узнать его душу и тогда сознательно воспитывать беспредельные преданности государю-императору. Это чувство любви к государю осталось незыблемо прекрасным, и мечта о нем радостно волновала сердце, и мысли о нем были святыми. Пришла мысль идти в академию, академия в полку была не в моде, Туда шли больше артиллеристы, саперы, армейская пехота, семейные люди. Шли от голода, но Саблин пойдет идейно, чтобы расширить горизонт своих знаний и стать образованным офицером. Он достал программу, книги просмотрел. Учить пришлось бы всю историю, начиная с древней по Иловайскому, повторять все эти сказки про Периклов, Агезилаев, Алкивиадов. Потом требовалось извлекать квадратные и кубические корни, снова знакомиться с таблицей логарифмов, решать задачу о двух курьерах и светящихся точках. Нужно было по немой карте угадывать реки России и называть города и губернии. Все это показалось скучным и бесцельным для того, что он хотел узнать и он отложил Академию до лучших времен. «Буду учиться у Ламбина и у жизни», — думал Саблин. Войду в солдатскую семью, буду изучать ее на месте, в эскадроне, заведу дружбу с солдатами, заставлю их открыть свою душу». Саблин вспомнил всегда почтительного унтер-офицера Балатуева, на все отвечающего готовыми ответами «Так точно, никак нет, не могу знать, не солдатское это дело». Вспомнил и тупого Артемова. Тот только потел и молчал при разговоре на вольные темы с его благородием, и мука отражалась на его лице. «А любовен...» Любовин — солдат, и в то же время свой человек, образованный. Любовин станет мостом, по которому Саблин пройдет в солдатскую среду и станет другом солдат. Они говорили же про песни, и как умно и хорошо говорил Любовин. Любовин от него узнал ноты, и Саблин научил его многим хорошим нотным песням. Теперь при помощи Любовина он сблизится со всем взводом, узнает душу солдатскую и научится влиять на нее. Вот когда он станет настоящим офицером. Мацнев не будет смеяться над ним. Он сделает целое открытие в этой области, где еще никто никогда не занимался. Саблин бросил книгу, над которой задумался, в два глотка допил холодный чай, вскочил с дивана и пошел в эскадрон.